Глава 20. Родители братика Кайоми работают. Надека уже спрашивала, чем они занимаются, но и он, и Цокихи лишь давали расплывчатый ответ, вроде «Ну, они госслужащие, да, госслужащие». Их объяснения были чересчур прямолинейными. Это как-то подозрительно. Должно быть, они не договаривают. Интересно, не замешаны ли они в чем то сомнительном. Но, как бы то ни было... ка по крайней мере, знает, что они точно не работают из дома и отсутствуют в районе полудня, как раз в то время, когда Кайоме, Сукихи и очевидно, находятся в школе. Опять же, нет никаких гарантий, что кто-то из них не решит вдруг прогулять в школу. Но даже если такое случится, то они наверняка отправятся кого-нибудь спасать. Так или иначе, дома их быть не должно. В полдень в доме Рараги никого нет. Он совершенно пуст. Если пробираться в него. то лучше всего это делать днем, а не ночью. «Ща-ща-ща! А ты знаешь, говорят, что кражи чаще происходят днем, нежели ночью. А знаешь еще что? Если оставить дверь незапертой или окна открытыми, то вероятность, что кто-то проникнет в твой дом, снижается. Нет, не потому что в грабителях проснется чувство благородства, а потому что это заставит их думать, будто дома кто-то на самом деле есть». Надока даже не кивнула в ответ. Как еще относиться к информации, которую он вытащил из головы Надека? чтобы потом ей же преподнести». Впрочем, далее последовало мнение Кучинавы, а не просто случайная информация. «Интересно. Это прямо как ты. Заставляешь окружающих защищать тебя, изображая из себя беззаботную и безобидную девочку, хотя, конечно, в твоем случае дома кто-то и правда есть». «Не могли бы мы прекратить этот бессмысленный разговор, Кучинава-сан?» «От подобных разговоров никакого толку». «Нам осталось лишь обыскать дом братика Каями и найти твой труп. Это можно сделать и молча». Надека заметила, что сказала труп, а не святыня, но поправлять себя не хочется. Надека просто смотрела на то, что было перед ней. Пустой дом Арараги. «Итак, как же в него проникнуть?» «И вообще, ты уверен, Кучинава-сан?» «Ха, в чем?» «В том, что труп...» э, «Святыня находится в доме братика Каеми. Ты правда уверен, что это не очередной сбой?» Надыка высказала свои сомнения, на я месте любой бы сделал выводы вчерашней неудачи Кучинавы. Это нельзя даже назвать на всякий случай. Нет, нет! Как я уже сказал, Таня удача сыграла нам на руку. На самом деле, можно даже сказать, что все пошло по плану. Благодаря этому Кайоми нашел нас, и ты смогла проникнуть в его дом. И тогда я уже смог обнаружить, где находится моя святыня. Но ты же ничего не делал в комнате братика Кайоми, даже не вибрировал. Я сдерживался изо всех сил. Ты же понимаешь, что я не могу начать вибрировать в присутствии других людей, поэтому и молчал все время, что мы были в той комнате. Дело не только в том, что рядом были люди. кочина не проронил ни слова даже после того, как Шиноба увела, или скорее утащила, братика Кайоми из комнаты, и мы остались одни. Наверное, дело в сохранении энергии. Точно. Так ты поэтому даже не попытался спасти надока от ножниц Цукихи? «Но я бы все равно не смог ничего сделать». Все же, странно. Почему твоя святыня в комнате братика Кайоми?» «Это странно. Коллекционирование антиквариата вроде как не входит в список его увлечений». «Это братик Кайоми или кто-то из его родных забрал твою святыню из храма?» «Нет, вряд ли. По времени не совпадает». «Вероятно, кто-то нашел мою украденную святыню раньше меня и доверил её Кайоми». «Верно». Братик Каеме, похоже, не знал о существовании этой святыни, как и Надека, пока она не начала искать способы избавиться от наложенных на нее чар. «Доверили. Но кто? Кто знает? Может быть, какой-нибудь специалист гавайской рубашки?» Несмотря на то, что Кучинава излагал свои мысли невнятно и уклончиво, кажется, он был вполне уверен в своих словах. «Но подождите. Специалист гавайской рубашки. Разве под это описание не попадает всего один человек на всю Японию?» В любом случае, гарантии нет. Кто знает, может я снова ошибаюсь. Надека, давай быстрее зайдем внутрь осмотримся. Не мог бы ты не говорить об этом так непринужденно. Слушайте, вот так утомляет. Нам и правда нужно попасть внутрь, и он сам чуть раньше использовал такие слова, как кража и грабитель. А это в точности описывает то, что Надека собралась сделать. Разумнее всего было бы получить разрешение от братья Какаями или Цукихи, но. Братик Каями всегда вместе с Шинобу, а Цукихи просто пугает. Даже если не брать в расчет недавние события. Даже просто спросить кого-то из них уже трудно. А объяснить причину еще трудней. Так что кража — единственный вариант. Нет, серьезно, Надека собираются забрать что-то из чужого дома. Это кража чистой воды. Хорошо. Надека постарается. Если слишком долго слоняться по округе, это будет подозрительно. Надока все еще в школьной форме, так что полиция может обратить на нее внимание. Набравшись смелости, Надока открыла ворота и зашла на территорию резиденции Рараги. Смело, как себе домой. Поверит только, что Надока, которая всю свою жизнь посвятила тому, чтобы быть тихой и незаметной, делает такие вещи. Стоит ли за это благодарить Сукихи и отрезавшую челку Надока? Не знаю, Надока больше сама себя не знает. Но всю ее уверенность словно ветром сдуло, когда она обнаружила, что входная дверь заперта. На два замка. Вчера ночью было темно, и к этого не заметила, но дверь, похоже, новая. Они недавно сделали ремонт? Что делать, кучновасан? Ха! Старая дверь, новая дверь! Для меня это не имеет значения. Дверьми бога не остановить! Ха. Он что? Собрался использовать свои сверхъестественные способности, чтобы выбить дверь? как это недавно сделала Надека в школе? Ох, как не хочется делать что-то, что в будущем приведет к еще большим проблемам. Кстати говоря, считается, что вампиры, призраки и им подобные существа не могут входить в закрытые помещения, если у них нет разрешения от тех, кто находится внутри. Разве это не относится к кученаве? О, кстати, о закрытых помещениях. В этот самый момент Надека услышала звук, раздавшийся изнутри, и не нужно много ума, чтобы понять, что это был звук открывающихся замков. Надока со страхом открыла дверь, и из нее, сразу же извиваясь, вылетели белые змеи. Две штуки, Надока постаралась как можно быстрее уклониться от них, но они к тому времени уже исчезли. Да, прямо как галлюцинации надока в школе. Закрытые помещения! Для меня это ничего не значит. Я способен преодолеть любой барьер. Это обнадеживает, когда речь идет о ограблении со взломом. Похоже, что змеи были не просто галлюцинацией. Теперь Надека их не просто видела, она их еще и чувствовала. Зайдя внутрь, Надека закрыла за собой дверь и вновь закрыла на оба замка. Внутри нее никогда еще не было столько энергии. Но если так подумать, дверь не следовало запирать, и уж тем более открывать. Вместо этого стоило как можно быстрее покинуть дом, отбросив в сторону все этические вопросы. Странность, что может преодолеть любой барьер, скрывается в закрытых пространствах. Если бы только Надека тогда подумала, что все это означает. Но на это не было времени. Кучинава сан завибрировал, нет, сдрожал. Что за невероятная реакция, он яростно закрутился на правом запесть надыка. Если это и есть его локатор, то вчерашняя песочница не идет с этим ни в какое сравнение. А, да, это здесь, точно! Произнес Кучинава, перестав двигаться. Невооруженным глазом было видно, что это дается ему нелегко. Если пытаться привести сравнение. то это как заставить себя перестать дрожать во время холода. Выглядит очень неприятно и даже болезненно. «Давай поторопимся, Кучинава-сан. Как тут не волноваться, когда кто-то так страдает прямо на глазах у Надока. Сняв обувь, школьную смянку, Надека положила ее в пакет, который взяла по дороге, и зашла в гостиную. «Где она может быть? Для начала проверим комнату братика Кайоми?» «Да...» Я сейчас словно компас на магнитном полюсе, так что не могу быть уверен, но его комната и правда кажется подозрительной. Произнес скучина воснотка сомнения в голосе. Каями. Каями, знаешь ли сам на полпути к тому, чтобы стать специалистом? К тому же ему служит легендарный вампир? Служит? Надыка видел их отношения немного по-другому. Хотя, конечно, то, что братик Каими служит Шинобу, она тоже не считала. Не знаю, их отношения, словно. «Надо спешить». Надока поднялась по лестнице. Она знала дорогу, потому что была здесь буквально вчера, но все равно осторожно поднималась на второй этаж на цыпочках. В ее голове тем временем прокручивались различные оправдания на случай, если кто-то окажется дома. «Простите, Надока вчера здесь кое-что забыла и пришла, чтобы вернуть, а входная дверь была не заперта». С этими мыслями Надока потянулась к ручке двери в комнате братика Кайоми. «Боже, это так аморально». Смиревшись с тем, что ее жизнь уже кончена, Надака погрузилась в отчаяние. У нее было сильное-сильное чувство, что ей уже все равно, что произойдет дальше. Собственно говоря, произойти действительно могло что угодно, и Надоко и правда было бы все равно, но она вовсе не ждала, что-то что, что подобное произойдет, поэтому спокойно зашла в комнату братика Кайоми. Кто знает, возможно в соседней комнате находится Цукихи и обрабатывает свои раны после того, как братик Кайоми ее побил. Нет, скорее всего после такого ее должны были госпитализировать. Запоздало подумала Надека, входя внутрь. Раз она до сих пор не вышла, чтобы снова бросить вызов Надока, значит все в порядке. Хочется верить, что она сейчас в школе, а не в больнице. Хотя она и сделала Надеке нечто ужасное, но мы все еще друзья. Все еще друзья. Да. Было бы здорово, если бы Надека все еще могла так думать. А? Это про те времена. Про ту девушку, что прокляла Надека. После этого Надека перестала видеть в ней свою подругу. Возможно, все могло сложиться иначе. Оскорбления, которыми Надека осыпала всех своих одноклассников, это то, что она хотела сказать самой себе наверняка. И все же это было невозможно. Продолжила Надека. «Потому что мы не святые. Не та девушка, не Надека. Если кто-то поступает с тобой ужасным образом, то ты начинаешь считать его ужасным человеком, «Если же кто-то добр к тебе, то он тебе нравится». «Вот это откровенность. Что-то случилось, Надека?» «Ничего не случилось». Надека закрыла дверь в комнату братика Кайоми и для начала решила заглянуть под кровать. Хотя вряд ли там будет что-то спрятано. Если этот специалист гавайской рубашки, то есть Ошна Сан, и правда доверил эту вещь братику Кайоми, то он наверняка надежно спрятал ее от посторонних глаз. «Если так подумать, то так и есть». Продолжила свои размышления Надо Надека. «Надека нравятся люди, что добры к ней, и она ненавидит тех, кто с ней груб». Кучина вымолчал. «Полюбить кого-то, кто вообще не думает о Надека, не говоря уже о том, кому она не нравится, это просто невозможно. Когда имеешь дело с людьми, очень важно то, как они к тебе относятся. А если для них так же важно, что ты о них думаешь, Ах, не хотел бы дружить с кем-то, похожим на тебя, моя дорогая». Надока молчала. «Кстати, Надока, ты же ничего не помнишь о том мальчике, который сказал тебе, что ты ему нравишься?» «Ни его имени, ни лица, ничего. Да, конечно, ты прежде не была с ним знакома, но не помнить имя человека, который сказал, что ты ему нравишься? Не кажется ли тебе, что это вскрывает определенные проблемы твоего характера, а?» ка молчала. «И чтобы скрыть эту свою черту, ты никогда не рассказываешь людям о своих чувствах, всегда смотришь в пол и молчишь, ща-ща-ща-ща!» «Верно». О, Странно отреагировал Кучинава. Он удивлен, что Надока ответила как честная девушка. «Возможно. Потому что Надока не честная девушка. Она не любит раскрывать людям свои чувства. Она не любит ничего делать. А все потому, наверное, что она вовсе не добрая. С ней совсем непросто иметь дело. Совсем». «Ты прав. Наверное». Ответила она Кучинаве, продолжая обыскивать комнату братика Кайоми, Впрочем, хоть этот разговор со стороны похож на диалог, но на самом деле Надека скорее разговаривала с самой собой. По крайней мере, она не ожидала никакой реакции. То, что сказала Цукихи, было правдой. а надо Надека любит братья потому что так и никогда не придется страдать. Ну то есть романтика отнимает слишком много энергии. Нет, не как у тебя, кучного сан. Влюбиться в кого-то, быть кем-то любимым, порой погрузиться с головой в любовь, которой никогда не суждено стать взаимной, Бывает намного проще. Не нужно ни на кого отвлекаться, не нужно принимать никаких решений, так что Цукихи права. Кучинава молчал. Это единственное объяснение, которое имеет смысл, верно? Сегодня утром надо пыталась придумать столько оправданий, но разве возможно, чтобы такая легкомысленная девушка, как Надека, была беззаветно влюблена в старшего брата своей подруги на протяжении целых шести лет, хотя сама едва его знает? Нет, конечно. Тут нельзя сказать ничего конкретного. Было много всего, но ничего особенного. За всем этим не стояло никакой истории. Сукихи по ее собственным словам, была совершенно уверена в своих выводах, но это не значит, что тогда во втором классе случился какой-то ключевой эпизод. Братик Кайоми спас Надека, когда ее чуть не сбила машина, или он вмешался, когда над Надекой издевались. Нет, мы просто вместе играли в комнате Цукихи. Если нужно назвать конкретную причину, все потому, что он старший брат Цукихи, Все потому, что он Рараги Кайоми. Другими словами, единственное возможное объяснение любить его было безопасно, потому что он был в недосягаемости надока.